Увидев, что информационная ценность газетных статей устремилась к нулю, репортерские домыслы вячеслава не интересовали. Барон захлопнул подшивку, потянулся и покосился на сидящего у стены помощника. «Вот теперь, Валеполк, имеет смысл прогуляться в полицейское управление. Нам есть о чем поговорить». «Заявим об исчезновении белой дамы, господин барон». Старый служеб стряхнул себя дремоту,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 И главное, поверьте, наш интерес носит исключительно профессиональный характер. В этом я не сомневаюсь. а Вопрос только в том, в какой области вы профессионалы. Кусков положил визитку на стол, взял карандаш, повертел в пальцах и принялся огрызть кончик. Машинально. Он недавно бросил курить и теперь тащил в рот всякую ерунду. Мы бы хотели увидеть девушку и... «И, если возможно, обследовать ее?» Продолжил барон. «Мы полагаем, что имеет место уникальный случай неожиданной формы депрессии, весьма редкий. Правда, коллега?» <къем> <къем> Утвердительно промычал волеполк. Следователь покосился на подавшего голос Громилу, вздохнул и буркнул. <къем> «Девчонка пропала!» И понял, что не удивил ученых гостей.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 Спасибо. Так вот, скажите, Алексей, повторное исчезновение Рима не сопровождалось какими-нибудь событиями? Например? Кусков постарался спросить как можно небрежнее, но насторожился. Даже карандаш на мгновение оставил в покое. Если психиатр со шрамом знает, о чем спрашивает, это может оказаться ниточкой. той самой ниточкой, которой сейчас отчаянно не хватало полиции.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 Вячеслава, дорогая Мне требуется поддержка Нужна опытная фата Нет, милая Не нужно конфиденциальности Я сделал главное Напал на след Так что теперь мне требуется подходящий инструмент Ты во мне сомневалась? Барон улыбнулся Нет Пока говорить рано, да и нечего, если честно Пусть прилетает завтра утром По местному, разумеется, времени, ага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 В небе. 6 августа. Воскресенье. 22.13. Железная колесница. Ярга уже знал, что она называется самолет. Стремительно рассекала воздух, пожирая пространство с жадностью голодного хищника. Странная вещь. С одной стороны толковая, быстрая, но шумная и ненадежная. Одно слово – Мертвая. Магическая энергия, которой наполняются артефакты, делает живыми и железо, и камень. Заставляет их душу искриться, играть, дарить тепло и свет. Переработанная нефть, которая бегала по венам самолета, была такой же мертвой, как и его тело. Она позволяла колеснице мчаться среди облаков, но не более. Мертвая и мертвая. Прекрасный символ мира, лишенного души или мира со спрятанной душой. Уважаемые пассажиры, через несколько минут стюарды начнут подавать обед. стюрт самолет, аэропорт. Новые слова, образы и язык пришли к Ярге вместе с памятью врача. Со всей памятью. Ярга высосал из человека все. Детство и юность, школу и институт. Мечты и надежды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 попали в немилость. Их неприятие периодически обретало форму массовой резни, а потому колдуны были вынуждены объединиться в закрытое общество, которое эту часть Ярга продумал не очень хорошо. Не хватало информации. Возможно, маги расползались по лесам, подобно встреченной им колдуньи, и коротают свои дни в тишине, а, возможно, объединились в тайное общество и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 но приходилось довольствоваться тем, что есть. Москва. Теперь ярго знал, что это название столицы местного государства. Правда, по мнению врача, она была населена исключительно людьми. Но, видимо, едва не кричала «Сообщить в Москву!», а значит, врач ошибается. В столице его страны есть не только люди. Покончив с размышлениями, ярго принялся действовать. Покидая больницу, он не забыл вытащить из кармана врача бумажник и теперь располагал небольшой суммой денег. Её бы не хватило на билет до Москвы, однако Ярго и не собирался обращаться в кассу. У него не было документов, а тело, в котором он оказался, искали все местные полицейские, что делало невозможным открытое путешествие. Придётся тратить драгоценные крупицы магической энергии на морок. Впрочем, игра того стоила.